Портал «Фантаскоп» представляет. Доисторическое электричество. Автор Николай Непомнящий. Читает Олег Шубин. Летом 1977 года был опубликован отчет о результатах исследований содержимого 81 могилы на Черноморском побережье Болгарии. Все они относятся примерно к 4500 году до нашей эры ко времени, когда достижения технической мысли в основном ограничивались деревянными или глинобитными хижинами, различными каменными орудиями и керамическими горшками. Это кладбище произвело столь сильное впечатление на составлявшего его описание археолога, профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Марию Гимбутас, что она даже прибегла к редко встречающейся в академическом языке терминологии. «Могилы», — писала она, — Являются сенсационными по их необычайному богатству золотом, медью, мрамором, обсидианом, кремнием, различными полудрагоценными камнями и эгейскими раковинами, а также такими свидетельствами технологического прогресса, как графит и позолоченная керамика. Вновь археологическое открытие подернулось флером исторической романтики ведь речь могла идти о погибшей цивилизации, намного опередившей в развитии свое время, которое некогда процветало в сердце Европы. Представляется, что народ Коронова жил идиллической жизнью, характеризовавшейся благоденствием и равенством в одно и то же время. Лишь в пяти из всех могил не было найдено богатой утвари. Наиболее примечательна в этом смысле могила богатого человека, похороненного с целым запасом золотых украшений. Тремя золотыми ожерельями, шестью массивными золотыми браслетами, по три на каждую руку, двумя прямоугольными серьгами тонкой работы из золотой проволоки, шестью маленькими золотыми заколками для волос и различными золотыми дисками, которые когда-то были нашиты на одежду. У плеча погребенного лежал, по описанию Марии Гимбутас, каменный топор великолепной работы с рукояткой из золота, а по другую сторону было положено медное копье, древко которого было также в золотой оправе. Технические достижения В последние годы подобные потрясающие открытия следуют буквально одно за другим. В начале 1977 года директор Лондонского института археометаллургических исследований профессор Бен Ротенберг – объявил о находке в Израиле и Испании медных рудников и плавилен относящихся к четвертому тысячелетию до нашей эры. Это открытие, отодвинувшее установленное ранее время появление первых медных копий на целых две тысячи лет назад, означало, по его словам, полный переворот в наших представлениях о древней технологии горного дела. Между тем, археологи Андриан Бошье и Пьер Бумон Обнаружили на юге Африки следы разработок охры, умаляющие значение этих ближневосточных и европейских находок. Исследования углеродистым методом, проведенные в Гронингенском университете в Голландии, показали, что один из добывающих комплексов активно использовался в период с 26 по 20 тысячелетие до нашей эры, а начал действовать, возможно, даже ранее, 40-тысячного года до нашей эры. Возраст 35-50 тысяч лет, установленный для костей с зарубками, найденных в другом месте, свидетельствует о способности человека этого давнего периода считать. С трудом веря в собственные открытия, ученые были вынуждены сделать вывод, что истинное время начала разработок месторождений в свазеленде приблизительно 80-70 тысячелетие до нашей эры. Чудеса человеческие. Такие открытия должны существенно повлиять на две группы ученых, исследующих доисторическую эпоху, которые оказались в разных лагерях. С одной стороны стоят ортодоксальные археологи, воспитанные в те времена, когда верить во что либо, кроме постепенного распространения цивилизации с Ближнего Востока в годы, последовавшие за изобретением письменности, примерно в трехтысячном году до нашей эры, считалось ересью. Для этой постоянно сокращающейся команды и даже для тех, кто изменил свои взгляды и согласен с тем, что процессы развития цивилизации шли независимо в нескольких разных центрах, любые очень древние диковинки, вроде табличек с письменами или громоотводов, безоговорочно являются плодами либо мошенничества, либо неверного толкования, либо ошибок в определении возраста находок. По другую сторону находятся экстравагантные писатели, имеющие склонность верить, что любая удивительная древность, будь то скульптурное изображение гигантской головы, пирамида или даже колесо, пример внезапного вмешательства утраченной суперпередовой технологии, существовавшей в некое неопределенное стародавнее время. Для обеих групп новые открытия поучительные напоминания о том каких чудес человек может достичь самостоятельно, не прибегая к помощи странствующих египетских жрецов или пришельцев из космоса. Доисторическое электричество Одним из примеров тому служит древнее использование электричества. В июне 1936 года, во время проведения под Багдадом земляных работ, Железнодорожные строители натолкнулись на древнюю могилу, закрытую каменной плитой. В течение двух месяцев сотрудники Иракского департамента древности извлекли оттуда целую груду предметов, относящихся к парсскому периоду 248 год до нашей эры, 226 год нашей эры, общим числом около 613 бусин, глиняных фигурок, разных кирпичей и тому подобное. Но среди этих находок оказался предмет, представляющий необыкновенный интерес. Медный цилиндр с железным стержнем, который немецкий археолог Вильгельм Кенник, возглавлявший в то время лабораторию Иракского музея, вскоре с большой долей вероятности идентифицировал как примитивную электрическую батарею. Вернувшись в Германию, в Берлинский музей – Он сопоставил находку с другими иракскими цилиндрами, стержнями и асфальтовыми пробками, которые все носили следы коррозии, словно были разъедены кислотой, и несколькими более тонкими железными и бронзовыми стержнями, найденными вместе с ними. Он пришел к заключению, что для повышения напряжения использовались целых 10 батарей, параллельно соединенных с непосредственной целью получения тока, для гальванического покрытия прекрасных местных позолоченных и посеребренных ювелирных изделий. Этот замечательный вывод привлек к себе весьма слабое внимание по причинам, которые хранитель Лондонского музея науки, химик и физик Уолтер Уинтон разъяснил, когда в 1962 году прибыл в Багдад для реорганизации Иракского музея, переводившегося в новое здание. «Скажите любому физику, — заметил он, — что электрический ток использовался за пятнадцать столетий до Гальвани и его лягушачьих лапок, и вы услышите в ответ «Вздор! Смехотворная идея! Невозможно!» Такой была и моя собственная реакция, когда я впервые услышал об этом. Я отнесся к этому с крайним подозрением. Ложное толкование фактов, мистификация, подделка, очередной ухмыляющийся пилдауновский череп. Ведь если бы это было правдой, то должно было стать величайшей новостью во всей истории науки. Примитивная батарея Однако, увидев батарею, он сразу же признал в ней примитивный электрический элемент. Сегодня он говорит, что, не будучи археологом, я сразу же метнулся прямо в направлении простейшего научного решения. Я до сих пор не вижу, для чего еще это могло бы использоваться, и если у кого-нибудь есть лучшие идеи на этот счет, то мне о них не сообщалось. Для абсолютного подтверждения данной версии не хватало некоторых аксессуаров, вроде соединительных проводов, и я посчитал важным обнародовать мою интерпретацию для того, чтобы археологи начали искать их, помимо обычных, содержащихся в захоронении знакомых им предметов. Действительно ли практические знания в области электричества столь немыслимы в тот период? Я уверен, что возможности древних людей значительно недооценены. Наверное, сама идея о невероятности этого просто укоренилась в умах неверящих, а надменная гордость современными научными достижениями мешает нам поверить, что действие электрического тока могло быть известно нашим месопотамским предкам 2000 лет назад». Электрические опыты. В ходе двух экспериментов, проводившихся независимо один от другого в Соединенных Штатах с точными копиями элементов, каждая батарея давала в течение 18 дней ток напряжением 0,5 В. В качестве электролита применялись пятипроцентный раствор уксуса, вино или медный купорос. Известные в то время серные и лимонные кислоты в равной степени хорошо обеспечивали работу батарей. Несмотря на все разумные сомнения, именно таково, значит, и было их предназначение. И если встать на точку зрения, что электричество в те времена действительно применялось, то сразу же возникает целый спектр новых возможностей. Золочение и серебрение существовали в Месопотамии еще за две тысячи лет, а в других местах — судя по новой болгарской находке, более чем за четыре тысячи лет до того времени, к которому принадлежит батарея. Как давно использовалась техника гальванического покрытия? Является ли она первоосновой для древнего искусства алхимии, методов превращения неблагородных металлов в золото? Вероятный ответ на это утвердительный. Точно так же, внешне сумасбродные предположения, что египетские строители пирамид пользовались электрическим освещением, теперь не кажутся уже столь невероятным. Здесь существует настоящая загадка, подмеченная в XIX веке сэром Норманом Локаэром. В глубине пирамид, в полной темноте, на твердом камне были выгравированы замысловатые изображения, выполненные в мельчайших подробностях. Совершенно очевидно, что художникам нужно было какое-то освещение. Однако следов копоти, которые оставили бы даже хорошо отрегулированные факелы и масляные лампы, обычно использовавшиеся в ту пору, на стенах не видно. Может быть, они пользовались фонарями на батареях? На стенах гробницы Дендеры выгравированы изображения приспособлений, странным образом напоминающих электроизоляторы и электрические светильники, хотя физические остатки их прототипов пока еще не найдены. Редкий археолог, наверное, как и в случае с багдадскими батареями, признал бы их предназначение в случае, если бы они были обнаружены. Другие странные вещи, относящиеся к позднему периоду древней истории, о которых часто говорится в фантастической литературе, также свидетельствуют о практическом опыте в области применения технических наук. Деревянные флагштоки примерно метровой высоты, покрытые медной оболочкой, устанавливавшиеся перед египетскими храмами, служили, согласно их описанию, сделанному в 320 году до нашей эры в период царствования Птолемеев, для того, чтобы срезать молнию с неба. Модель планера из Саккары, место строительства первой ступенчатой пирамиды, вероятно, относящаяся к тому же времени, что и громоотводы имеет размах крыльев 18 сантиметров и свидетельствует об определенном уровне познаний в области аэродинамики. Однако куда более сомнительным представляется то, что она является уменьшенной масштабной моделью более крупного летательного аппарата. В большинстве комментариев она сравнивается с проектами самолета Леонардо да Винчи, которые при их теоретической осуществимости никогда на практике реализованы не были. Возле острова Антикитера аквалангистами были найдены изъеденные коррозией детали какого-то металлического устройства, которые после их очистки оказались сложной системой циферблатов и шестеренок, относящиеся к шестьдесят пятому году до нашей эры. Ее назначение было разгадано в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году, когда Дерек де Солла Прайс из университета в Принстоне, штат Нью-Джерси, доказал что это разновидность аналогового компьютера, использовавшегося для облегчения астрономических расчетов. В журнале Scientific American он отметил, что немного страшно осознавать, что древние греки перед самым закатом их великой цивилизации так близко подошли к нашему времени не только в своем мышлении, но и в своей научной технологии. Изобретательность Такие находки, а их, несомненно, было бы больше, если бы велся активный поиск, не влекут за собой необходимость полностью переписать историю науки, в связи с ними скорее возникает вопрос о переоценке присущей человеку гениальности. Однако, как истинные аномалии в области изобретательности, они имеют большое значение для следующей темы – спорных открытий, относящихся к тоже ранней письменности. Если древние люди методом проб и ошибок смогли понять, как использовать электричество и догадаться о природе полетов аппаратов тяжелее воздуха, то кто мы такие, чтобы устанавливать пределы их возможностей в других сферах, какими бы неправдоподобными они поначалу ни казались? Вы слушали статью «Доисторическое электричество». Автор Николай Непомнящий. Читал Олег Шубин.